Глава седьмая. И девчонки у вас красивые, да? Услышав Макса вживую, без треска радиоэфира, я уловил явный акцент в его речи. Очень родной такой акцент, корнями из той же системы образования, что и Лондон из за Capital of Great Britain». Дверь отворил очень высокий, сутулый парень с неопрятной русой бородой и патлами, свисающими аж до лопаток. Выглянув в коридор, он покрутил головой, убедился, что зомби нет, и только потом затащил меня внутрь. «Макс Тернер», — представился он. «Профиль Макса, выданный системой, показал другую фамилию, чем подтвердил мои подозрения. Наш». «Максим Николаевич Тертышный, 23 года». «Активная одушевленная оболочка, сто процентов!» «Тернер, ага. Но я решил подыграть. Дэн Рокотанский. Рад познакомиться, мистер Рокотанский. Спасибо, что помогли!» Положив наушники на стол, он улыбнулся, продемонстрировав два мощных, как у кролика, желтоватых резца и поинтересовался. «Как вы меня нашли?» «Поймал волну», — ответил я по-русски. «Прошел через сотни зомби, твою мать, чтобы спасти этого недоумка, а он мне аюшуэ? Шуэ, блин!» на Наш!» — просиял Макс, переходя на русский. «Ёма! Вот уж не думал, что меня спасет именно просьба о помощи по радио. Кто слушает радио в наше время, особенно здесь, на курорте?» Задал он риторический вопрос и сам же ответил. «Никто». Теперь, когда он заговорил по-русски, я уловил другой акцент, даже не акцент, а манеру выражать мысли. «Угу, а ты откуда, Макс? Из Вигали ли ты Тернер?» — говорить, что знаю его настоящую фамилию не стал. «Немец?» — «С чего бы немец?» — удивился он. «Русский? По паспорту. А так, черт его знает, дед еврей, бабка татарка, донские казаки тоже есть в роду». Вообще я из Казахстана, из Актюбинска, но давно сюда перебрался. С прошлого года работаю в этом отеле. А Тернер — это я только здесь так называюсь. Косишь подместного? «Да не!» — отмахнулся он и признался, подтвердив показания интерфейса. «Тертышный я. Местные не в состоянии не то что запомнить, даже прочитать правильно, язык заплетается». Вот и стал Тернером. «А ты откуда? Рокотанский!» — он ухмыльнулся. Рокотов я, Денис из Самары. Ах, Самара, городок, пропел Макс. Беспокойно я я, беспокойно я я, да успокой ты меня. Он дал петуха, да и исполнение было на троечку, ни слуха, ни голоса. Медведь, видать, от души потоптался на его ушах. Но меня порадовало, что парень пришел в себя. Панический страх подавляет способность думать. В битве с зомби Макс поможет разве что советом, о чем свидетельствовали ручки-палочки с обвисшей кожей, тонкие длинные ноги и угадывающееся под футболкой пивное брюшко. «И девчонки у вас красивые, да?» — выдал он еще факт из того, что знал о моем родном городе. «В Самаре-то?» «Самые красивые. Здесь ты прав», — улыбнулся я, вспомнив своих жен. — Ладно, давай дальше вместе думать, потому что если скажу, что мы с тобой в заднице, это будет преуменьшением. — А что? — неуверенно заговорил парень, и страх к нему вернулся. — Там... там все такие? — Все. Ни одного живого я не встретил, только безмозглые агрессивные твари. Наткнувшись взглядом на текст над его головой, я поинтересовался. — Буковки всякие тоже видишь? Про жатву душ слыхал что-нибудь? — Буковки. «Жатва чего? Ты о чем вообще?» «Понял, не видишь». «Да что за хрень происходит? Это реально зомбаки? Не глюк?» Он встряхнул меня за плечи. «Скажи, что я тронулся». «Ну, не без этого», — усмехнувшись, я пожал плечами. «Но зомби точно не глюк. На меня напали двое», — вспомнив о я уточнил. «Нет, трое. Хотелось бы верить, что они просто лезли обниматься, но нет» не осталось ни разума в их буйных головушках, ни душ в телах. «Значит, не почудилось», — вздохнул он. «Нет, не почудилось. К сожалению, Макс Мэй не сумасшедшие. Он взвыл, закрыл уши и зарычал. Я поставил на стол рюкзак с колонкой, мартини и соком, окинул взглядом серверную. «Обычная комната, никаких тебе проводов, оплетающих стены и микросхем». Несколько системных блоков стоят у стены, на столе мерно гудящий прибор непонятного предназначения, на втором столе старинная радиостанция, которой, наверное, и воспользовался Макс. «Откуда свет?» — поинтересовался я. «Во всем отеле нет ни связи, ни электричества». Макс, сжавший руками голову, меня не слышал. Сев на коврик посреди комнаты, он раскачивался вперед-назад, поскуливая бармача. «Не верю, не верю, не верю». Лицезреть мужчину, превратившегося в скулящего щенка, было настолько неприятно, что захотелось дать ему пощечину и привести в чувство. Похоже, рулить придется мне, хотя и из меня так себе боевая единица. Офисный планктон, перворазрядник по литрболу, алкаш-любитель. Примененные к себе эпитеты попахивали самокопанием, но лучше реально смотреть на вещи, чем переоценить себя и погибнуть. И все же Максу о таком знать не обязательно. Наоборот, я должен проявить себя другого, Дениса Александровича, жесткого босса для десятка продажников, добрым словом и волшебными пинками, заставляющего подчиненных брать ноги в руки и двигать жопой. «Так, твою мать тертышный! трясопли, если хочешь жить!» Рявкнул я, протягивая ему Мартини. «Пей, должно отпустить!» Хлюпая красным носом, он присосался к горлышку и пил, пока все не выхлебал, и кнул... А уставился на меня, упершего руки в боки. «Откуда свет?» — повторил я вопрос. «Где в комплексе наиболее безопасное место? Продукты, инструменты, оружие, питьевая вода?» Повинуясь рефлексу, я положил на стол выключившийся смартфон, рассчитывая его зарядить, но поймал себя на мысли, что теперь это бесполезно. Макс всхлипнул и прошептал. Это ж тропики, а тут тайфуны и все такое. Сюда они не доходят. Остров внутри архипелага, но всякое бывает, потому гостиница оборудована резервными генераторами, которые будут сутки обеспечивать работу лифта, вентиляции и связи. Свет загнулся, но я и пошел сюда с фонариком, а на меня по пути напали, покусали. Он задрал футболку, показывая отпечатки зубов на боку. Это все, да? Я теперь тоже стану... Может, лучше меня того убить? «Это не зомби. В некотором смысле они живы. Ну, зараженные. Укусил, заразил. Разве нет?» Макс с надеждой глядел широко раскрытыми ясными глазами. «Нет, они не заразные. У них душу вынули. Теперь их тянет разорвать всех, в ком она осталась. Короче, была какая-то жатва душ». Глаза Макса распахнулись еще шире. Е-мо! Кто тебе сказал? Откуда ты знаешь?» Уточню. «Ты уведомления не получал, так?» Э. -э нет». «От кого? Власти прислали какое-то сообщение? Так связи же нет?» Очевидно, Макс так никого и не упокоил, а потому чистильщиком не стал. Объяснять было долго, я и сам не до конца понял, что произошло, и у меня имелись свои вопросы, потому просто сказал «Власти ничего не присылали». Подозреваю, что никаких властей ни в одной стране мира не осталось, потому что на планете три четверти населения в одночасье потеряли души и стали опустевшими оболочками». «Ты точно обкурился!» — Макс скачнул головой, его лицо просветлело. «Есть что? «Нет у меня ничего, я не обкурился!» «Сам думал, что глюки из Бадуна, но ошибался. В общем, слушай, суть в следующем». Пожелав снова увидеть приветственный текст Жнецов, я зачитал его Тертышному и добавил от себя. «Короче, проснулся, сушняк дикий, в номере никакой воды или другого питья, даже в кране. Вышел в коридор, а там горничная. Я к ней, она на меня. О том, что она зомби, не подумал даже когда полезла кусаться. Я отбросил ее, а она, прикинь, встала типа на мостик и поперла на меня. Пересрался так, что выкинул ее из окна». Вот тогда-то вся эта хрень с компьютерным интерфейсом и началась. — Ух, ё Что? — встрепенулся Макс. — Что? — У меня же жена пропала. Я спать без нее ушел, проснулся, а ее нет. — Может, и хорошо, что так? — резонно ответил он. — Если то, что ты мне тут исполнил прожатву душ, правда, она бы тебя сожрала ночью. Он, похоже, был уверен, что раз Карина не пришла, значит, обратилась. Слушай. «Меня вдруг озарило, что парень наверняка имеет отношение к системе наблюдения отеля. А у тебя тут можно посмотреть, кто куда пошел и что с кем сделал?» «Было можно», — Макс успокоился, оживил маленький экран. «А что, жену хочешь найти?» «Не только. По идее, нам нужно прибиться к группе людей, вместе проще выживать. Следовательно, хорошо бы посмотреть, есть ли выжившие в отеле и где они окопались». Неужели никак не выудить информацию из камер наблюдения? Происходящее должно записываться, промямлил он. Ну, и хранится сутки. Ну, он заилозил мышью по коврику. Судя по экрану, бесцельно курсор просто метался по рабочему столу. Его нерешительность поражала. Здоровый лоб полностью переложил право решать на меня. Мы где находимся, спросил я. В корпусе А? Сколько всего тут зданий? «А» — левое крыло отеля, «Б» — правое. Есть еще С и «Д», но это сектора, бунгало и виллы. Ну, давай посмотрим «А». Начнем с моего шестого этажа. Пойму, хоть возвращалась ли Карина вообще в номер. Что-то внутри, наверное, мужское самолюбие требовало ответа. Честно говоря, если узнаю, что Карина мне изменила, вздохну с облегчением. Это точно отрежет все пути. Черт, да о чем я думаю? Может, она вообще уже зомби? Макс, получив четкие указания, наконец-то занялся делом. На экране появилось изображение, вид сверху и сбоку на площадку с пальмами и три лифта. «Начинай с полуночи», — сказал я, вперившись в экран. «Примерно в это время я вернулся в номер». «Вижу», — хмыкнул Макс и нажал паузу. «Ты?» «Я». На видео, подсвеченный рассеянным холодным светом, а потому чуть зеленоватый Денис Рокотов, вышел из лифта и бодрым шагом направился в коридор. По записи и не скажешь, что пьян. Скорее, чем-то забочен». «В два двадцать семь отрубился свет, и началось», — поделился Макс. «Ты перематывай, мы же не будем все два часа записи внимательно просматривать». Он подвинул ко мне мышь. «Мне уже тут надоело сидеть. Да и стрёмная кажется, твоя идея таким образом найти организованную группу. Они ж скооперировались уже после того, как вырубили свет, вероятнее всего, утром. А тогда камеры уже не работали». Глядя на пошатывающуюся парочку девушек в купальниках и с бутылкой шампанского, я проговорил, ты лучше расскажи, где бы окопался и устроил базу, где еда, оружие. Пока он думал, я воспользовался его советом и перемотал запись до момента, как две дамы, блондинка и азиатка, замотанные в пляжные платки, заволокли в номер крупного темнокожего кавалера, думая, что он мертвецкий пьян. Так оно и выглядело, только на самом деле он просто лишился души, как и блондинка, которая упала и осталась лежать. Мужик тоже рухнул и завалился на бок. Единственная из троицы, кто не потерял душу и разум, азиатка. Топнув, она уперла руки в боки и принялась отчитывать алкоголиков, а не дождавшись реакции, легонько пнула мужчину и уехала в лифте. Через некоторое время вышла пожилая чита. они присели возле упавших и что-то спросили. Женщина осталась, а мужчина убежал, наверное, за помощью. «Здесь несколько ресторанов, ты в курсе?» – заговорил Макс. «Так вот, еда только там, при них же склады и огромные морозильные камеры, там тоже резервные генераторы». В ирландском пабе можно найти снеки, никаких продуктовых магазинов здесь нет, но ближе к тоннелю заправка 7 Eleven. там и продукты, и питье, горячее они тоже там готовят, фастфуд всякий, так что и полуфабрикаты найдем, но пешком туда не дойти, далеко. А что насчет оружия? Оружия тут нет, даже у безопасников отеля». Сотрудникам запрещено его иметь, такова воля хозяев, братьев Дзиговский. они, видишь ли, буддисты-гуманисты, да и не хотят инцидентов. В 2008-м один разорившийся инвестор так расстроился, что охране пришлось его пристрелить. Это как? Ну, начал все крушить, кидаться на охрану, оскорблять, а там среди безопасников один горячий парень попался, разозлился, выстрелил в ногу, да неудачно, переши портерию и все, клиент готов. «Но вообще тут закон о владении оружием довольно либеральный, огнестрела на улицах больших городов полно, причем носить его можно представителям определенных профессий, инженерам, врачам, кассирам, прикинь?» Он смолк, ожидая моей реакции. Я кивнул. «Угу, еще варианты!» «Разве что кто из постояльцев с собой привез? Можно прошерстить виллы и бунгало, там обычно селятся те, кто посостоятельнее, нам бы туда!» Макс оказался до безобразия болтливым, хотя рассказывал нужные вещи. «Знаешь, что тут копы носят? Не поверишь? Скорпион! Это чешский пистолет-пулемет такой. А еще я видел кольты, револьверы, винтовки М-16, нам бы их сюда!» «Ты типа из всего этого умеешь стрелять?» «Разберусь!» — махнул рукой парень. «Я в шутерах, знаешь, сколько времени убил?» Видимо, болтая, Макс успокаивался. Он пустился в пространные рассуждения о том, какое оружие наиболее эффективно против зомби, но я его не слушал, потому что на видео из лифта вышли три женщины из свиты Гуру Еремея. Они жили в правом крыле, а мы с Кариной и еще двумя адептками постарше в левом. Сам Гуру снял королевский номер на двадцатом этаже, повыше к небу, точнее к космосу. Типа ему нужно улавливать космическую энергию и информационные потоки. Ага. Может, он и с жнецами контактирует? Я домотал до момента, когда вырубили свет, быстро пересмотрел сначала, но Карину не увидел. Скрипнув зубами, попросил у Макса видео с камер 20-го этажа, хотя понимал, не нужно мне подтверждать свои подозрения. Но они подтвердились. Буквально через час после того, как я захрапел в номере, из лифта вышел гуру Еремей в компании Карины, причем вид оба имели весьма расслабленный. Они направились налево, растворившись в темноте коридора. Мышка в ладони хрустнула. Блин. Ну вот, решил же разводиться, а все равно бешусь, как раненый лось. До последнего думал о ней хорошо, что с приятельницами заночевала. Не сдержавшись, выругался уже по полной, сообщив все, что думаю о всяких гуру-проходимцах и о самой Карине. — Рога наставила? — уточнил Макс, до того уважительно слушавший мой поток ругательств. «Жена?» «Ага», — нехотя признал я, словно ее поступок меня опозорил. «Ничего, проще будет зомби бодаться». Злость ушла, здравый смысл взял вверх. Если я правильно понял суть жатвы душ, она прошла одновременно по всей земле. Судя по тому, что Еремей с Кариной сохранили разум уже после того, как все началось, такими они и остались». «Дело мне до их шашни быть не должно, потому что теперь мы в одной тонущей лодке, лишь бы эти двое выжили, хотя бы за тем, чтобы у меня осталась возможность высказать им все, что я о них думаю». «Короче, идем в королевский номер, где моя жена», — сказал я. «Как выбираться будем?» Макс встрепенулся, сделался жалким и пробормотал. «А может, останемся? Нас не должны бросить и обязательно найдут» а мама услышит, а мама придет, а мама меня непременно найдет. Всплыла в памяти песня из мультика про мамонтенка, вот только Макс не мамонтенком был, а самым настоящим мамонтом, высоченным и лохматым. Я критически оглядел его, да уж, такой и тридцати метров не пробежит, не задохнувшись. Доказывать что-либо высоковозрастному инфантильному лбу, тратя на него ресурс, была лень, и я проговорил. «Ты просто скажи, как удобнее всего подняться на двадцатый этаж, а сам оставайся». Как нетрудно догадаться, Макса такой расклад не устроил, и он быстро поменял решение. «Прямо отсюда есть еще один лифт, служебный, но он в следующем крыле, а что там, я не знаю». «Отсюда туда есть ход?» «Есть», — обреченно кивнул Макс, «но сразу предупреждаю, я не боец». «Кстати, насчет этого...» Я рассказал ему о том, что можно приобрести в магазине чистильщика. Макс слушал, слушал, а под конец перебил, улыбаясь. «Да понятно, понятно, все как в играх. На РПГ не особо похоже, распрокачки прокачки характеристик нет. Скорее, какой-нибудь шутер на выживание с лайтовой механикой. Так что, признавайся, ты меня сейчас разводишь, да? Пересказал мне сюжет какой-нибудь игры, в которую режешься дома, так? Верить или нет, твое дело». Я махнул рукой. «Просто если хочешь получить инопланетные ништяки, как у меня, придется упаковать хоть одного зомби». «Чем упокаивать? Скептически хмыкнул он. «Голыми кулаками?» «Оружие мы сейчас подберем, а то вот это...» Я продемонстрировал подобие вил, сделанное из вешалки, которая уже изрядно погнулась. «Слабовато бьет. Ударов в 10-15 уходит. Да и кирдык ей скоро наступит. Это не стали, а дерьмо какое-то». Макс, поскреб в затылке, запрокинув голову, уставился в потолок, словно хотел прочесть ответ там. «Короче, нам надо в бытовку, там техперсонал днем отсиживается, сантехник, электрик и т.д. Там можно поискать что-то посерьезнее». «Точно, молоток бы или ключ гаечный, ну или лопату на худой конец». «Нож». Вспомнив механику боя, я подумал, что повреждений, наносимых ножом, будет недостаточно, и помотал головой. «Мертвому припарка, тогда уж топор». «Ха, топор, там может быть что-то поинтереснее». «Например, что?» «Например, бензопила».